Глава третья. Ветер завывал повсюду, разнося осенью листву по кладбищу, шурша травой. Ветер проникал в саму душу, сливаясь с моим всепоглощающим вихрем боли. Он грубо размазывал слезы по щекам, льющиеся нескончаемым потоком, душил, не давая сделать вдох. Я смотрела на деревянный крест на могиле человека, которого любила больше жизни. Еще несколько дней назад сгоряча сказала, чтобы муж не возвращался и он не вернется уже никогда. Никогда не услышу его голос, не увижу лицо, не утону в объятиях. Все внутри рассыпается на мелкие осколки, превращаясь в раскаленный песок. Сердце истекает кровью, утопая в ней. Пустота. Оглушительная, страшная бездна во мне наполняется адской мукой. Там дьявольское пламя, на котором сгорает моя душа. Безжалостно, невносимо больно. Хочется рвать волосы, сдирать кожу, чтобы хоть как-то унять эту агонию. Его нет, и мне кажется, жизнь больше не имеет смысла. «Почему ты оставил нас?» — прошептала не своим голосом. «Не своим. В этом мире уже ничего не будет моим. Без него мне ничего не нужно». Уже смеркалось, а я все никак не могла уйти. Мы похоронили Игната в закрытом гробу. После взрыва самолета от некоторых пассажиров практически ничего не осталось. Его опознали только по экспертизе ДНК. Это так страшно, отпустить, не попрощавшись напоследок. А еще страшнее то, что я не чувствую, что он здесь лежит, ибо не могу поверить, что любимый погиб. Просто не ощущаю этого. Мне кажется, он скоро вернется, обнимет и все плохое останется позади. Возможно, это от того, что я не видела его мертвым, не видела тела. Не хочу принимать то, что Игната больше нет. Не хочу и не могу. Это разрушает меня, убивает, отнимает силы. Тронула деревянный крест. Нужно уходить. Дома ждет сыночек с мамой. Но не могу сделать шаг, словно вросла в землю. Как нам без тебя? Неужели это все, и ты не вернешься? Хотелось кричать, выплеснуть всю боль наружу. Но, как всегда, топила все в себе, сходя с ума от горя. Горе, которое погасило свет. Затмило солнце, и для меня будто наступила вечная ночь. «Родной, я приду завтра!» Обернулась и наткнулась настоящего неподалеку Макса. Сердце пропустило удар, а потом с бешеной силой забрабанело по ребрам. Снова на секунду мое подсознание приняло его за Игната. Пошла прочь, больше не глядя на него. «Не могу, это невносимо!» Но Максим догнал меня, схватив за локоть, остановив. Вырвала руку, не желая, чтобы он даже прикасался ко мне. Его присутствие пробуждало дикую ненависть. «Женя, может быть, тебе нужна какая-нибудь помощь?» — спросил Макс участливо, а меня чуть не вывернуло от его лицемерия. «Нет, от тебя мне ничего не нужно!» — отрезала я, не желая даже смотреть на брата любимого. «Ведь это все из-за него. Родители сказали, что ты осталась одна с ребенком. Это тебя не касается. Оставь меня в покое». Повысила голос, не в силах сдержать ярость. «Но я хотел бы видеться с племянником». Макс просто убил меня этим заявлением. Честное слово, еле сдержалась, чтобы не съездить ему по физиономии. «Серьезно? Хотел бы?» Усмехнулась, но получившийся звук больше напоминал карканье вороны. «Не смей даже приближаться к нам». «Почему? Ты вообще ненормальный, не понимаешь?» Воскликнула я сквозь слезы. «В чем ты обвиняешь меня?» — допытывался Макс, раздражая ещё сильнее. — А разве не в чем? В пору бы рассмеяться, если бы не было так больно и горько. Да, я натворил дел по глупости, но... Чёрт побери, даже если не брать в расчёт всё то, что было тогда, все эти годы твоя тень стояла между нами, Игнат искал тебя. Не было и месяца покоя, он постоянно колесил по странам. Лишь только поступала информация о том, где видели тебя, муж мчался туда, не задумываясь тянуло с шумом воздух. Сил не было говорить, но я должна высказаться. Наконец-то сказать все ему в лицо. Он изводил себя поисками, убежденный в том, что должен тебя вернуть домой. И этот проклятый самолет. Игнат сел, чтобы снова отправиться на твои поиски. Макс слушал с каменным лицом. Я не видела его чувств. Да и мне было глубоко плевать на это. Меня бешеной волной захлестнули собственные эмоции. Скажи одно. Ты ведь знал, что он ищет тебя? — сдавленно спросила, чувствуя, как последние силы покидают меня. — Знал. Я всегда знала это и не раз говорила Игнату, но тот никогда не слушал. — Тогда почему ты не вернулся раньше? — прокричала ему в лицо, отшатнувшись. Он не ответил, и это взбесило до невозможного. Мерзавец разрушил всю нашу жизнь. «Почему — Почему? — крикнула, схватившись за голову. — Отвечай. — Не хотел. И этот ответ стал краем моего терпения выстрелом в голову размозжившим мозги не хотел поганый урод игнат погиб из за него он просто не хотел издав нечеловеческий рев кинулась молотить кулаками по его груди макс лишь чуть дернулся но даже не сдвинулся с места а не ненавижу тебя ненавижу больше всего на свете это ты виноват в смерти игната ты боже ты разрушил всю нашу жизнь отнял у меня самое дорогое Слова лились потоком, да я даже не пыталась их остановить. Если бы ты только приехал несколько дней назад, то ничего бы не случилось, и Игнат остался жив. Макс попытался прижать меня к себе, но я вырвалась, резко отскочив в сторону и чуть не упала. — Не прикасайся ко мне! — Женя, ничего не хочу слышать, тебе нет оправдания, держись от нас подальше! — прошипела напоследок и почти бегом бросилась к воротам. Меня трясло. Кажется, даже волосы на голове дрожали. Просто невероятно колотило всю изнутри. Не нужно было этого говорить. Слова ничего уже не изменят и не вернут мне любимого. Я ужаснулась, когда чуть не ляпнула Максу, что лучше бы он погиб вместо Игната. Такое нельзя говорить. Даже думать грешно. Однако подумала и в тот момент желала этого больше всего на свете. Меня, наверное, можно понять. Я не в себе после смерти мужа и, кажется, начинаю сходить с ума. Макс опустился на колени у могилы брата. Внутри все пылало, а встреча с его женой добавила масла в огонь. Он и без того чувствовал себя виноватым, а она выплюнула все это ему в лицо. Больше всего на свете Максим жалел о том, что не приехал раньше. Господи, как он хотел все изменить. Но это не в его власти. Если бы было возможно, то, не задумываясь, поменялся местом с братом. Родители раздавлены горем, хотя они ничего не говорят, но Макс ощущал их отстраненность. Те тоже считали его виноватым. «Да, черт возьми, так и было, и теперь ему с этим жить».